Мельница. Мы скакали и скакали верхом, и ничего не случалось. Все было так мирно и спокойно и красиво повсюду, где бы мы ни проезжали. Эту картину нужно было бы назвать тихий вечер в горах, подумал я, если бы это не было так обманчиво. Астрид Линдгрен, братья львиное сердце. Больше трех дней добирались с ожерук Мэгги и Фарид до мышинной мельницы. Три долгих, серых дня, за которые Мэгги не сказала почти ни слова, как не старался Фарид ее развеселить. Непрерывно моросил дождь, и вскоре никто из них не помнил, каково это — спать в сухой одежде. И лишь когда к вечеру последнего дня перед ними открылась, наконец, темная долина, где стояла мельница, Сквозь облака вдруг пробилось солнце. Оно висело низко над холмами и заливало золотом крытые дранкой крыши. Кроме дома мельника, нескольких сараев и самой мельницы с большим деревянным колесом глубоко погруженным в воду, нигде, сколько хватало взгляда, не видно было других построек. Берег реки порос ивами, тополями и кустами эвкалипта, альхой и дикой грушей. У лестницы, поднимавшейся к мельнице, стояла повозка. Широкоплечий человек, весь в муке, грузил на нее мешки. Больше вокруг не было ни души, кроме мальчика, побежавшего при виде их к дому. Все было мирно и тихо, слышался лишь рокот воды, заглушавший стрекот цикад. — Вот увидишь, — шепнул Фарид Мэгги, — Финолио что-нибудь написал. Точно. А если нет, то мы подождем, пока. Вот уж нет. Резко перебил его сожерук, подозрительно озираясь. Мы спросим, нет ли письма, и пойдем дальше. Сюда заходит немало людей, и после того, что произошло на дороге, скоро здесь появятся солдаты. По мне, нам вообще не следовало бы здесь показываться, пока все не уляжется. Ну да ладно. А если? — Письма еще нет? — озабоченно спросила Мэгги. — Я ведь написала Фенолео, что буду ждать. — Да. Хотя я, помнится, вообще не позволял тебе писать ему. Правда ведь? Мэгги промолчала, а Сожрук снова посмотрел на мельницу. Остается надеяться, что Небесный Плесун доставил письмо по назначению, а старик не стал показывать его, кому попало. Тебе, наверное, не нужно объяснять, каких бед могут наделать буквы. Он в последний раз осмотрелся, выходя из надежной тени деревьев. Потом махнул Фариду и Мэгги, чтобы шли за ним, и направился к мельнице. Мальчик, бегавший в дом, уже снова сидел на ступеньках перед дверью мельницы. Несколько кур бросились в рассыпную, когда Гвин прыгнул на них. Фарид, поймаю эту чёртову куницу, приказал сожерук, свистком подзывая пролазу. Но Гвин зашипел на Фарида. Он не укусил его, Фарида он не кусал никогда, но и поймать себя не дал. Прокалзанув между ног мальчика, он снова прыгнул за курицей. Та, с кудахтанием, бросилась вверх по ступеням, но Гвина это не остановило. Он прокатчил мимо мальчика, сидевшего на ступеньках с таким видом, будто ничто на свете его не интересует, и шмыгнул вслед за курицей в открытую дверь. Через мгновение кудахтание смолкло. И Мэгги встревоженно посмотрела на сожерука. Отлично, пробормотал он, запихивая пролазу в рюкзак. Куница, залезшая в муку, и дохлая курица. Нам будут за это благодарны. Помини только чёрта и он. Человек, грузивший телегу, обтер и спачканные мукой руки о штаны и пошел к ним. Простите, крикнул сожерук ему навстречу. А где мельник? Я, конечно, заплачу за курицу, а вообще-то мы пришли, чтобы забрать письмо. Я теперь мельник, откликнулся тот, подходя. Он был на целую голову выше Сажирука. Мой отец умер. Письмо, говорите? Он переводил глаза с одного на другого. Особенно долго задержался его взгляд на лице Сажирука. Да, письмо из Омбры. — ответил Сожрук, посматривая вверх на мельницу. — А почему она не работает? Крестьяне не привозят больше зерно или работники все разбежались? Мельник пожал плечами. — Вчера один принес сырую полбу. Потруби залепили мне жернова. Работник уже несколько часов их чистит. — А что за письмо? Кому? На чье имя? Сожрук внимательно взглянул на него. — Значит, какое-то письмо здесь оставляли? — Это письмо мне, — сказала Мэгги, становясь рядом с ним. — Мэгги Фолхард, так меня зовут. Менник несколько секунд пристально рассматривал ее, в изорванном платье, со спутанными волосами, но потом все же кивнул. — Оно в доме, — сказал он. Но я должен был расспросить вас, потому что письмо, попавшее не в те руки, вещь опасная, правда? Вы заходите, я пока загружу последний мешок. Наполни фляги водой, прошептал сажерук Фариду, вешая на плечо свой рюкзак. Я поймаю чертову куницу, заплачу за курицу, и как только Мэги получит свое письмо, мы идем дальше. И не успел Фарид возразить, сажерук уже скрылся за дверью мельницы вместе с Мэги. Юноша провел рукой по грязному лицу и посмотрел им в след. Наполни фляги, пробормотал Фарид, спуская из крике. Поймай куницу. Что он о себе думает? Что я у него теперь слуга? Пока Фарид, стоя в холодной воде, подставлял потричную струю фляги из тыквы, мальчик по-прежнему сидел на ступеньках. Что-то в выражении его лица не нравилось Фариду. Страх. Да, так и есть. Он боится чего? Вряд ли меня, подумал Фарид и оглянулся. Что-то тут не так. Он это чувил. Чутье у него всегда было, еще в той жизни, где он должен был стоять на часах, шпионить, красться по следу, выведывать. Да, запах опасности ему знаком. Он запихал фляги в рюкзак, где сидел пролаза. И почесал сонную куницу за ухом. Мертвеца он заметил только тогда, когда собирался уже выходить на берег. Совсем молодой. Фариду казалось, что он где-то уже видел его лицо. Не он ли бросил ему в миску медную монету на празднике в замке Омбры? Труп запутался в нависших над водой ветвях, но рану в груди было хорошо видно. Нож. У Фарида бешено забилось сердце. Дыхание перехватило. Он взглянул в сторону мельницы. Мальчик сидел на ступенях, обхватив себя за плечи, словно боялся развалиться на куски от страха. А мельник исчез. Из мельницы не доносилось ни звука, но это ни о чем не говорило. Шум воды мог заглушить что угодно — крики, лязг оружия. — Скорее, Фарид! — сказал он себе. — Разузнай, что там творится! — Ты делал такие штуки сто раз, да что там больше? Прогнувшись, он прошел по воде, выбрался на берег за мельничным колесом и прислонился к стене мельницы. Сердце колотилось прямо в горле, но это тоже было ему не в новинку. Тысяч раз он подкрадывался с сильно бьющимся сердцем к какому-нибудь дому, к окну, к запертой двери. Он прислонил рюкзак с ожерлоком со спящей куницей к стене. Квин. Гвин тоже туда забежал, а Сажирук пошел за ним. Это плохо, очень плохо. И Мэги тоже с ним. Фарид поглядел вверх на мельницу. До ближайшего окна было высоко, но стена, к счастью, неровная. Бешумна, как змея, шипнул он себе коробкой из под нее. Оконный карниз был белым от муки. Затаив дыхание, Фарид заглянул внутрь. Первый, кого он увидел, Был толстый парень с глуповатым лицом, наверное, работник мельника. Стоящий рядом с ним человек был Фариду не знаком. Сото рядом с ним. Баста. Опять это узкое лицо, эта злобная улыбка. Только одежда на нем теперь другая. Баста ходил теперь не в черном костюме с белой рубашкой и цветком в петлице. Он был одет в серебряные цвета змеи голова. А на поясе у него висел меч. Нож, конечно, тоже был заткнут за пояс. В левой руке он держал дохлую курицу. От сожерука его отделял только мельничный жорнов и Гвин, сидевший на круглом камне и с вожделением смотревший на курицу, тревожно поводя черной мордочкой. Мэгги стояла рядом с сожеруком. Думала ли она о том же, о чем Фарид, о грозящих смертью словах Финолю? Наверное, да, потому что она пыталась подозвать куницу, но Гвин не обращал на нее внимания. Что делать, думал Фарид? Что же мне делать? Забраться внутрь? Чепуха, какой от этого толк? Своим дурацким ножечком он ничего не сможет поделать против двух мечей, а ведь там еще работник и сам мельник. Он стоял у самой двери. Ну что, этих вы ждали? спросил он Басту. Какой самодовольный у него вид! Как будто он гордится своей хитростью. Парит с удовольствием срезал бы ножичком с его губ плутоватую улыбку. Да, этих, промурлыкал Баста, маленькую ведьму и Огнеглота в предачу. На этот раз подождать действительно стоило, хотя я теперь, наверное, всю жизнь буду кашлять этой проклятой мукой. «Соображай, Фарид, скорее!» Он оглядывал помещение, водил глазами из стороны в сторону, словно они могли отыскать проход в прочных стенах. Там было еще одно окно, но перед ним стоял работник и лестница, которая вела на чердак, где, наверное, хранилось зерно. Через деревянную воронку, вделанную в потолок, его насыпали на жернов. «Воронка!» «Да!» Она зияла в потолке прямо над жерновом, Как деревянная пасть. Что, если он? Варет поднял глаза на наружную стену над собой. Есть там еще окно? Да, есть. Маленькое, как дыра в стене, но ему случалось пролезать в дыры и поменьше. Он полез вверх по стене, по-прежнему слыша бешенный стук своего сердца. Слева от него бурлила река. Ворона, сидевшая на иве. Посмотрела на него так недоверчиво, словно собиралась в следующую минуту выдать его мельнику. Задыхаясь, Фарид стал протискивать плечи в узкое отверстие. Когда он поставил ноги на белое от муки перекрытие, дерево предательски заскрипело, но шум воды заглушал звуки. Фарид на животе под пол скворонки и заглянул вниз. Вот он, ужорного прямо под ним. Баста! А напротив, по другую сторону Жорного должны быть сажерук с Мэгги. Париду было его не видно, но он догадывался, о чем сейчас думает сажерук, о словах Финолю, описывающих его смерть. Хватай куницу, мясник, велел Баста, стоявшему рядом с ним. Живее! Сам хватай. Мне неохота подхватить бешенство. Гвин. «Ко мне!» — голос Сожирука. «Что он делает?» «Хочет посмеяться в лицо своему страху, как он делал иногда, когда огонь обжигал ему кожу?» Гвин соскочил с камня. «Наверное, запрыгнул на плечо Сожируку и смотрит оттуда на Басту?» Глупый Гвин ничего не знает о роковых словах. «Побереги свой новый наряд, Баста!» — усмехнулся Сожирук. Да, когда слуга меняет хозяина, ему выдают новое платье, так уж положено, правда? Слуга? Это кто тут слуга? Вы только послушайте, что он болтает. Да так нагло, словно никогда не пробовал моего ножа. Забыл уже, как ты орал, когда я резал тебе лицо? Баста ступил сапогом на жорнов. Посмеет только хоть пальцем пошевелить. Руки вверх! Давай, давай! Вытяни их получше. Я знаю, какие шуточки ты можешь выделывать в этом мире с огнем. Только пошевели губами, только шипни что-нибудь, и я воткну нож прямо в сердце маленькой ведьмы. Шипни что-нибудь. Да, задело Фарид. Он оглянулся в поисках чего-нибудь подходящего, быстро скрутил из соломы факел и зашептал: "Иди ко мне", звал он. Шипя и прищелкивая языком, как показывал ему сожерук, когда в первый раз дал положить под язык немного огненного меда. Каждый вечер он учил его за домом Роксаны языку огня потрескивающим словам. Фарид произнес их все, и из соломы пробился наконец крошечный язычок пламени. О, видишь, мистик, как таращится на меня маленькая ведьма! воскликнул Баста с наигранным ужасом. «Жалеет, что не может колдовать без букв. Но книг тут не найдешь. Правда, мило было с ее стороны самой написать нам, где ее найти». Баста заговорил тоненьким, девичьим голоском. «Люди Змееглава увели всех моих родителей и комедиантов. Напиши что-нибудь, Финолео». «Что-то в этом роде. Знаешь, больше всего меня огорчило, что твой отец оказался жив». Не смотри на меня так удивленно, маленькая ведьма. Читать я пока не научился, но здесь достаточно дураков, которые это умеют. Прямо у ворот Омбры нам попался в руки Писака. Он, правда, довольно долго разбирал твои караокули, но все же у нас схватило времени прибыть сюда раньше вас. Мы успели даже прикончить гонца от старикашки, который должен был вас предупредить. Ты становишься все болтливей, Баста. скучливо сказался Жирук. Как хорошо он умеет скрывать страх. Фарид все больше восхищался им за это, даже больше, чем за искусство игры с огнем. Медленно, медленно Баста вынул из за пояса нож. Сажирук не любил ножей. Свой он обычно носил в рюкзаке, а рюкзак стоял сейчас снаружи, прислоненный к стене мельницы. Сколько раз Фарит уговаривал его носить нож за поясом, но сажерук и слышать об этом не хотел. Ах вот как, болтливей! Баста посмотрел на свое отражение в блестящем лезвии. Да, про тебя этого точно не скажешь. Знаешь что? Поскольку мы с тобой такие старые знакомые, весть о твоей смерти я сообщу твоей жене лично. Как ты на это смотришь, Огнеглот? Как ты думаешь, Роксана рада будет меня видеть? Он ласково погладил двумя пальцами острие ножа. А что до тебя, маленькая ведьма? Очень мило было с твоей стороны отдать письмо старому канатоходцу, который со своей негнущейся ногой и думать не мог убежать от моего ножа. Небесный плесун? Ты убил небесного плесуна? Сейчас в голосе сожерука не было скуки. — Стой, не трогайся с места, — шептал Фарид. — Пожалуйста, постой. Он поспешно подбросил в пламя несколько соломинок. — А-а-а, этого ты не знал! Голос Басты даже смягчился от удовольствия. — Да, твой старый друг свое отпрыгал. Спроси мясника, он тоже там был. — Врешь! — голос у Мэгги дрожал. Фарид осторожно нагнулся. Он видел, как сожерук оттолкнул Мэги назад и стал искать глазами путь к бегству, но его не было. За спиной у них громоздились мешки с мукой, справа путь загораживал мясник, слева стоял работник с глупой ухмылкой на губах, а у того окна, через которое прежде заглядывал Фарид, сам мельник. Но у их ног лежала солома, много соломы. А она горит не хуже бумаги. Баста рассмеялся. Он вскочил на жорнов и сверху вниз посмотрел на сожерука. Сейчас Баста стоял прямо под воронкой. Ну, скорее, потропил себя Фарид, поджег вторую связку соломы от первой и поднял обег к отверстию воронки. Будем надеяться, что дерево так сразу не загорится. Будем надеяться, что солома проскользнет вниз. «Будем надеяться!» Он обжег пальцы, пропихивая вниз горящие связки, но не обратил на это внимания. Сажарук был в ловушке, и Мэгги вместе с ним. Да обожженных ли тут пальцев? «Да! Небесный плясун двигался слишком медленно! Бедняга!» — мурлыкал Баста, перекидывая нож из руки в руку. «Ты-то умеешь бегать быстро, огнеглот! Я знаю!» и все равно ты от меня не уйдешь. На этот раз я исполосую тебе не только лицо. Я всего тебя разрежу на полосы с головы до ног. Наконец!» Фарид протолкнул горящую связку. Воронка проглотила ее, как мешок с зерном, и выплюнула Басти на сапоги. «Огонь? Откуда огонь?» Это был голос Мельника. Работник закричал, как бык, увидевший топор мясника. Пальцы у Фарида болели, на коже лопались пузыри, зато огонь плесал. Он поднимался вверх по ногам Басты, хватал его за руки. Баста испуганно отшатнулся, упал с жорного на спину и до крови расшиб голову о край. Да, Баста боялся огня, боялся даже больше, чем сглаза, от которого оберегался амулетами. А Фарид скатился по ступеням вниз, оттолкнул работника, смотревшего на него как на призрака. Подскочил к Мэгги и потянул ее за собой к окну. «Прыгай!» — крикнул он. «Прыгай вниз! Скорее!» Мэгги дрожала. Волосы у нее были все в муке. Она зажмурилась и прыгнула. Фарид искал глазами сожрука. Тот говорил с огнем, пока мельник и его работник отчаянно колотили по горящей соломе пустыми мешками. Огонь плясал все выше, несмотря на их усилия. Он плесал для сожерука. Фарид присел на корточки в открытом окне. Иди сюда, крикнул он сожеруку. Иди сюда, ну иди же. А где же Баста? Сожерук оттолкнул мельника и побежал сквозь огонь и дым к Фариду. Фарид перебросил ноги через подоконник и уже снаружи уцепился за карниз, увидев, как Баста с трудом поднимается с жорного. Руки у него были в крови, натекшие с затылка. Держи его! Крикнул он мяснику: "Держи огнеглота! Скорее!" Крикнул Фарид, ища под собой опору на стене. Но сажерук, бежавший к окну, споткнулся о мешок с мукой. Гвин спрыгнул с его плеча и бросился к Фариду. Когда сажерук поднимался, между ним и Фаридом стоял кашляя от дыма мясник с обнаженным мечом. "Прыгай скорее!" Донесся до Фарида голос Мэнги. Она стояла прямо под окном. и округлившимися от страха глазами смотрела вверх на него. На Фарид соскочил обратно в горящую мельницу. Ты куда? Пошел обратно! крикнул ему сожерук. Фарид ударил мясника сзади горящим мешком. Одежда на нем заплыхала. Мясник зашатался, то колотя мечом по языкам пламени, то делая выпады в сторону сожерука. В ту минуту, когда Фарид снова спрыгнул в горящую солому, Он поранил сожеруку острым лезвием ногу. Сожерук пошатнулся, прижал руку к бедру, а мясник снова занес меч, обезумев от ярости и боли. Нет! Собственный крик оглушил Фаррида, когда он бросился на мясника. Он кусал его за плечи, пенал, колотил, пока злодей не выронил меч, уже почти приставленный к груди сожерука. Фарид столкнул мясника в огонь. хотя тот был на целую голову выше. Отчаяние придает силы. Юноша хотел броситься и на Басту, который, кашляя, возник в дыму, но Сажерук оттащил его в сторону и принялся шепотом науськивать пламя, пока его языки не набросились на Басту, как разъяренные змеи. Фарид услышал его крик, но не стал оборачиваться. Он пробивался к окну вместе с Сажеруком, который, чертыхаясь, зажимал пальцами кровоточащее бедро. Но он был жив, а басту пожирал огонь.